Махнатое сердце чародеем. Жил был на свете чародей, молодой, богатый и талантливый, заметил он, что его друзья, когда влюбляются, сразу глупеют, начинают чудить, хорохориться, теряют аппетит и вообще ведут себя неолилидно. Молодой чародей решил, что с ним такого не случится, и обратился к темным искусствам, чтобы стать неуязвимым для любви. Родные, не зная его тайны, посмеивались над холодным и надменным юношей. Все переменится, когда его очарует какая-нибудь красавица. Шло время, но молодой чародей оставался ко всем равнодушным. Его высокомерие поначалу привлекало девушек. Многие пускались на всевозможные уловки, лишь бы ему понравиться. Но ни одна так и не смогла завоевать его сердце. Чародей торжествовал... и радовался собственной предусмотрительности. Но вот и первая свежесть юности ушла. Ровесники-чародеи один за другим женились, у них появились дети. Глядя на молодых родителей, чародей только посмеивался. Должно быть, их сердца усохли и сморщились, изнуренные требованиями вечных нычащего потомства. И знай нахваливал самого себя за мудрый выбор. Пришло время отцу и матери чародея умереть. Сын не оплакивал стариков. Наоборот, считал их кончину благом. Оставшись единоличным хозяином замка, он поместил величайшее свое сокровище в самое глубокое подземелье и зажил без забот. Целая толпа слуг трудилась без устали ради его удобства. Чародей не сомневался, что все завидуют его роскошной и спокойной одинокой жизни. велика же была его злоба когда он однажды нечаянно услышал как двое лакеев болтали о своем хозяине один из них жалел чародея хоть тот был богат и могуществен и его никто не любил второй стал насмехаться над ним если мол у человека столько золота и роскошный замок в придачу не хуже королевского дворца от чего же он не может найти себе жену разговоры слуг жестко ранили гордость чародея Он тут же решил непременно жениться, и не на ком-нибудь, а на самый лучший из девушек. Пусть она будет ослепительно красива, чтобы ни один мужчина не мог перед ней устоять. Пусть происходят из семьи чистокровных волшебников, чтобы у них родились магически одаренные дети. И богатством пусть будет равна ему, чтобы жизнь его осталась такой же роскошной, какой была доженить бы. И за пятьдесят лет не найдешь подобной. Но случилось так, что на другой же день именно такая девушка приехала погостить к родным, что жили по соседству. Она была искусной волшебницей, и золота у нее было немало, при виде ее роскошной красоты у всякого трепетало сердце. У всякого, кроме одного. Сердце чародея ровным счетом ничего не чувствовало. Однако она была той, которую он искал, и потому он стал за ней ухаживать. Видя, как изменился чародей, все диву давались и говорили девушке, что она победила там, где сотни красавец потерпели поражение. А девушку любезности чародея и привлекали, и отталкивали. От пылких его комплиментов и заверений в любви веяло холодом. Никогда еще ей не встречался такой странный и угрюмый волшебник. Но родственники заявили, что лучшей партии не сыскать, и охотно приняли приглашение на пир. который чародей устроил в честь девушки. На столах стояла золотая и серебряная посуда. Подавали самые изысканные вина и самые роскошные угощения. Министрели играли на лютнях с шелковыми струнами и пели о любви, которой их хозяин никогда не испытывал. Девушка сидела на троне, рядом с чародеем, а тот нашептывал ей разные нежности, которые вычитал у поэтов, сам не понимая их истинного смысла. Девушка слушала в растерянности и в конце концов сказала. «То, что ты говоришь, прекрасно! И я была бы очень рада твоему вниманию, если бы только могла поверить, что у тебя действительно есть сердце!» Чародей, улыбнувшись, ответил, что на этот счет она может быть совершенно спокойна, и повел ее в самое глубокое подземелье, где хранилось его величайшее сокровище. Здесь, в зачарованном хрустальном ларце, было заперто живое сердце чародея. Давным-давно, утратив связь с глазами, ушами и пальцами, это сердце не могло поддаться очарованию красоты, дивного голоса или шелковистой кожи. Увидев его, девушка ужаснулась, потому что за долгие годы сердце чародея сморщилось и обросло длинной черной шерстью. «Ах, что ты наделал?» – воскликнула она. «Скорее верни его на прежнее место, умоляю тебя!» Поняв, что ничем другим ее не успокоишь, чародей взмахнул волшебной палочкой, отпер хрустальный ларец, рассек свою грудь и вложил на место мохнатое сердце. «Теперь ты исцелился и сможешь познать настоящую любовь!» — сказала девушка и обняла волшебника. Прикосновение ее нежных белых рук, звук ее дыхания — Аромат ее тяжелых золотых коз пронзили проснувшееся сердце чародея. Но за время изгнания оно одичало, ослепло во тьме, исказилось и оголодало. Гости на перу заметили, что хозяин замка и девушка куда-то пропали. Поначалу это никого не встревожило, но прошло несколько часов, и в конце концов решили обыскать замок. Долго они искали, но ни девушки, ни хозяина нигде не было. Наконец гости нашли вход в подземелье. Там всех ждало ужасное зрелище. Девушка лежала на полу бездыханная. В груди у нее зияла открытая рана, а рядом корчился безумный чародей. В окровавленной руке он держал алое сердце, облизывал и гладил его, и клялся обменять на свое собственное. В другой руке чародей сжимал волшебную палочку и старался с ее помощью вынуть из своей груди иссохшее... сморщенное мохнатое сердце. Но уродливое сердце было сильнее его. Оно отказалось расстаться с телом чародея и вернуться в ненавистную гробницу, где так долго было заперто. На глазах у перепуганных гостей хозяин замка отбросил прочь волшебную палочку, выхватил серебряный кинжал и, поклявшись, что никогда не подчинится собственному сердцу, вырезал его у себя из груди. Всего на одно мгновение чародей поднялся на колени, сжимая в каждой руке по сердцу, а потом рухнул на тело девушки и умер. Альбус Дамблдор о сказке «Мохнатое сердце чародея» Как мы уже видели, первые две сказки Бидля подвергались критике за то, что говорили о великодушии, терпимости и любви. Сказка о мохнатом сердце чародея, напротив, не вызывала сколько-нибудь заметных возражений. Когда я прочёл первоначальный рунический вариант сказки, текст оказался практически таким же, какой я в детстве слышал от матери. Следует также заметить, что «Мохнатое сердце» – одна из самых страшных сказок в сборнике, и многие родители не рассказывают её маленьким детям, опасаясь, что тем будут сниться кошмары. Если верить дневнику Беатрис Блоксен, писательница так и не оправилась от потрясения, пережитого ею, когда она услышала, как ее тетушка рассказывала сказку о мохнатом сердце ее старшим двоюродным сестрам. «По чистой случайности, мое ушко оказалось вблизи от замочной скважины. Должно быть, я оцепенел от ужаса, и потому дослушал до конца эту отвратительную легенду. А заодно и леденящий душу подробности весьма неприглядной истории о моем дядюшке Нобби, местной колдуньи и мешке прыгучих луковиц». «В чем же смысл этой мрачной сказки?» «Я предположил бы, что мохнатое сердце чародея на протяжении веков сохранилось в первозданном виде благодаря тому, что эта сказка обращается к темным сторонам человеческой натуры, которые сокрыты в каждом из нас. Речь в ней идет об одном из самых сильных соблазнов магии, хотя о нем не принято говорить вслух, о стремлении к неуязвимости». Разумеется, на самом деле неуязвимость – всего лишь глупая выдумка, не больше и не ни меньше. Никто из живущих, будь то волшебник или магл, не избегал ранений и травм, физических или душевных, страдать для человека так же естественно, как дышать. И все же волшебникам свойственно считать, будто им под силу изменить природу вещей по своей воле. Например, молодой чародей – Термин «чародей» чрезвычайно древний, хотя его иногда используют как синоним слова «волшебник». Первоначально он означал человека, владеющего искусством поединка и всеми видами боевой магии. Титул «чародея» присваивали волшебникам за проявленную отвагу, примерно так же, как маглов за доблесть посвящали в «рыцари». Называя главного героя сказки «чародеем», Бидли хочет подчеркнуть, что тот был признанным мастером «наступательной магии». В наши дни слово «чародей» употребляется магами в двух значениях. Когда речь идёт об очень свирепом на вид волшебники и как знак особого мастерства или необыкновенных достижений. Так сам Дамблдор был верховным чародеем Визингамута. Из сказки решил, что влюблённость может помешать его покою и благополучию. в его глазах любовь – это унизительная слабость – на празднейшие эмоциональные и материальные затраты. Безусловно, веками процветающая торговля приворотными зельями свидетельствует о том, что сказочный чародей был не одинок в своем стремлении подчинить себе такое непредсказуемое чувство, как любовь, поиски истинного любовного напитка. Основатель сугубо экстраординарного общества зельеварителей Гектор Дагворд Грейнджер – Объясняет, искусно приготовленное зелье может вызвать у человека сильное увлечение, но никому еще не удавалось искусственно создать настоящую, вечную, безоговорочную привязанность, единственно достойную именоваться любовью. Продолжаются по сей день, однако подобный эликсир пока еще не создан, и ведущие зелеварители сомневаются в том, что это возможно. Однако, героя нашей сказки не интересует подобие любви, которое он мог бы создавать и уничтожать по собственной воле. Он хочет обезопасить себя от любви, которую считает чем-то вроде болезни, и с этой целью совершает темное колдовство, возможное только в сказке. Запирает Ларец собственное сердце. Многие отмечали, что это напоминает создание крестража. Хоть чародей убит ли не ищет бессмертия, Он тоже разделяет то, что разделять не следует, в данном случае не душу и тело, а тело и сердце, из-за чего и становится жертвой первого из основных законов магии, открытых Адальбертом Уофлингом. Кто вмешивается в глубочайшие тайны мироздания, истоки жизни, сущности бытия, должен быть готов к последствиям самого опасного свойства. И точно, в своих потугах превратиться в сверхчеловека, безрассудный молодой волшебник вовсе перестает быть человеком. Сердце, запертое в ларце, мало-помалу высыхает, сморщивается и обрастает шерстью, символизируя деградацию самого чародея до состояния животного. В конце сказки мы видим дикого зверя, который силой забирает желаемое, и умирает в безнадежной попытке вернуть себе навеки утраченное человеческое сердце. В повседневном языке магов сохранилось немного архаичное выражение «у него мохнатое сердце», то есть он холодный, бесчувственный человек. Моя незамужняя тетушка Гонория всегда намекала что разорвала помолвку с волшебником из сектора борьбы с неправомерным использованием магии, поскольку вовремя заметила, что сердце у него мохнатое. Впрочем, по слухам, тетушка просто увидела, как он нежно поглаживал мурлокомлей. мурлакомли розовые колючие грибоподобные существа. Трудно представить, что кому-то могло бы захотеться их гладить – Подробнее о них можно прочесть в книге «Фантастические звери и места их обитания». И была этим шокирована до глубины души. Ещё совсем недавно книга «Мохнатое сердце», руководство для магов, не желающих связывать себя обязательствами, не путать с книгой мохнатая морда», «Человеческое сердце», трогательной историей о борьбе некоего волшебника с эликонтропией. Возглавляла список бестселлеров.